Вычерпывание льда из майна затянулось на весь день. Черный ковш без устали клевал клевал ледяную кашу, но темную дымящуюся полынью, остававшуюся после каждого клевка, тут же затягивала, и казалось, что льда в майне не убывает. Иногда ковш падал на крупную глыбу, не вмещавшуюся в его разверстый зев. и тогда челюсти створки, сжимаясь, скрежетали впустую по ее скользким граням. — Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, — говорил озабоченно Терентьев Амич, обращаясь сразу и к Набатову, и к Перевалову. — На какой чепухе застопорило? — Придется завтра с утра опускать ряж. Ночью таким делом заниматься несподручно. — Сама себя раба бьет, что нечисто жнет, — сказал Набат. Терентий Фомич насторожился. — В свой адрес не принимаю. — Придется принять. — Все так же полушутя полусерьезно возразил Набатов. — Недавно я сам слышал, как один начальник отмахнулся от предложения заменить грейферный ковш. Терентий Фомич окончательно рассердился. — Любимчиками обзаводитесь, Кузьма Сергеевич. Нам, старикам, видно, на покой пора. Какой уж тут покой, когда ряж не опущен. Набатов вздохнул и уже совершенно серьезно сказал. "Ряж опускать будем сегодня, а не завтра. Ночь длинная, к утру должны успеть. Чтобы ты, старина, не посчитал это за каприз, поясню. И у меня, и у секретаря в кармане билеты на самолет на завтрашний день. Он летит в обком, а я в министерство. Посуди сам, можем ли мы вылететь, не увидев своими глазами, как первый ряж посадили на дно? — А Назвягина ты зря рассерчал. Он добрый тебе помощник. — Учи, учи, сам-то я уж из ума выжил, — по инерции проворчал Теренки Фомич. Все, и вес ряжа, и величина трения, и тяговая сила бульдозеров, умноженная сложными полиспастами, Все было точно учтено и не раз проверено самыми тщательными расчетами. И все-таки до последней секунды Николай Звягин не мог представить, как это огромное сооружение сдвинется с места и поползет по льду. Ряж был нисколько не меньше двухэтажного дома, в котором жил Николай. К тому же стены ряжа были без оконных и дверных проемов. Внутренняя его пустота не угадывалось и он представлялся сплошным и соответственно неимоверно громоздким и тяжелым пока поясывали ряж тросами и припрягали бульдозеры солнце круто свалилось к закату и когда николай проверив еще раз все крепления толстых стальных тросов дал команду начинать покрытая снегом вершина коснулась солнечного диска и высекла из него Два снопа огненно-красных лучей. — Опять нам солнышко команду подает, — сказал веселый подрывник. Бульдозеры враз взвыли в тяжкой натуге. Тросы натянулись, как струны. Ряж хрустнул всеми своими стыками и связями. Со скрипом стронулся с места и медленно, очень медленно двинулся к майне. Николай стоял побледневший от радостного волнения и еще не мог поверить, что вот так просто по одному его слову и взмаху руки вся эта громоздкая махина пришла в движение. Он не видел набатывать, что стоял неподалеку вместе с Переваловым и Терентием Фомичом, не замечал Наташу с радостным изумлением, смотревшую на него, не слышал веселых восклицаний и выкриков, столпившихся возле майна людей. Все эти положенные в основу расчетов коэффициенты трения и скольжения, моменты инерции, выглядевшие на страницах технических справочников такими холодными, мертвыми формулами, сейчас ожили и доказали не только свою извечную абсолютную правильность, но и самое главное — умение его николая звягина владеть формулами и хотя тут не было ничего непредвиденного чувствовать и осознавать это было радостно ряж придвинулся вплотную кромки майны и снова тревога охватила николая сейчас ряж накренится и вдруг не выдержит отколется кромка ледяного поля и останется под днищем ряжа. Сажать ряж на дно, не удалив льдину, нельзя. А как ее удалить? Как трудно, как тревожно выполнять любое дело, тем более такое сложное, в первый раз. Да что же он остановился, словно прикипел к льдине. Ряж накренился, и как судно со стапелей сполз в майну. Из узкой щели между стенкой ряжа и краем майны хлынула волна и покатилась, растекаясь по льду. Николай побежал, разбрызгивая воду к ряжу. И не он один. Темные фигуры людей облепили янтарно-желтый ряж со всех сторон. Каждому хотелось коснуться его своей рукой, ведь это был первый ряж. Начало. которого так долго и так нетерпеливо ждали. «Посторонись, трос выдергивать буду!» — крикнул Ляпин. Обступившие ряж люди неохотно отошли на несколько шагов. Снова заурчали бульдозеры, концы тросов со свистом скользнули под лед, и, освобожденный от последних пут, ряж чуть заметно закачался в майне, как огромный поплавок. «Теперь дело за малым», — сказал Терентий Фомич и приказал начать загрузку ряжа камнем. В работе, которая началась, не было уже ничего необычного. Подъезжали один за другим самосвалы и сбрасывали на лед груды камня. Зубастый ковш экскаватора врезался в груду, наполнившись до краев, поднимался вверх. описывал в воздухе дугу и, повиснув над ряжем, опрокидывался с грохотом, ссыпая камень в его ненасытные чревы. И все же никто не уходил. На каждой из четырех стенок ряжа красной краской нанесены были деления и цифры. И все следили по ним, как, медленно оседая, ряж все глубже и глубже уходил в воду. «Идите отдыхайте!» — сказал Терентьев Амич Набатову. — Дело сделано. Как сядет на дно, позвоню. — Пять суток отдыхал в принудительном порядке, — отшутился Набатов. — Разрешите присутствовать. Может, ты поспишь, Семен Александрович? Твой самолет рано вылетает. Старик прав. Дело сделано. Перевалов решительно замотал головой. Своими глазами. — Тоже резон, — согласился Набатов. Тогда вот что, друзья, пройдем в диспетчерскую. Надо обмозговать, как вы тут без меня хозяевать будете. Исполняющим оставлю Терентия Фомича. И тебя, Семен Александрович, попрошу, долго в обкоме не засиживайся. Ему одному трудно будет. Доложи и постарайся завтра же обратно. Вообще-то я не очень рвусь к власти, сказал Терентий Фомич. но на сей раз отказываться не стану. По крайней мере, под руку никто тявкать не будет. — Николай Николаевич, — окликнул он Звягина, — понаблюдай тут, а мы пойдем погреться. Наташа давно уже собрала сведения по бригадам, заполнила графы ежедневного рапорта и передала по телефону сводку в главную диспетчерскую. Можно было идти домой. Почти все рабочие уже ушли. Работали только шоферы, подвозившие камень, да экскаваторщик, загружавший ряж. И еще ниже по течению, метрах в полутораста светились в темноте два огонька. Продолжали работу буровые станки. Но уходить не хотелось. Наташа весь день пыталась улучить минутку, чтобы расспросить поподробнее о том, что делалось сегодня. и о том, что будут делать завтра и в следующие дни. Но Николай Николаевич весь день был занят, да и находился возле начальства. Теперь все начальники ушли, и он не так занят, и можно к нему подойти. Николай Звягин был не то чтобы обижен, а несколько разочарован тем, что его не позвали в диспетчерскую. Конечно, Терентьев Амич расскажет ему обо всем, что там решат. Но ведь куда интереснее не только узнать готовое решение, но и наблюдать, и осмысливать, как это решение рождается. Николай еще со школьных лет запомнил Пушкинское. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. И считал, что если слово «великого» заменить более скромным словом «умного», то и тогда сказанное будет справедливым. Наташа тихонько подошла и стояла молча, не решаясь прервать его раздумья. Николай заметил ее. — Вы чего тут мерзнете, Наташа? — сказал он с притворной строгостью. — Я думал, вы давно уже дома. — Я тепло одета, — сказала Наташа. — Как же уйти? Работа еще не закончена. — Этой работы до утра хватит, — сказал Николай. — Право идите-ка домой. Вы меня так гоните, как будто я вам мешаю. — Что вы, что вы, Наташа! — спохватился Николай. — Совсем напротив, я очень рад, что... — Нет, вы вовсе мне не мешаете. Просто я понимаю, что вы устали. — Николай Николаевич! — перебила его Наташа. — Вы сейчас не очень заняты. — Николай улыбнулся. — Совсем не занят. — Стою и смотрю, как этот ряж погружается на дно. — Но он отлично делает это независимо от моего наблюдения. И я ничем не помочь ему, не помешать не могу. И вы не рассердитесь, что я вам помешала? Я не знаю, на что сердиться. На то, что я такая бестолковая. Смотрю и ничего не понимаю. Я не испустовлю любопытство, Николай Николаевич. Но хочется же знать, как все это будет делаться. И, словно оправдываясь, добавила. Да это и нужно знать, раз работаешь здесь. Зимнее перекрытие реки все эти последние месяцы было для Николая Звягина главным содержанием и смыслом его жизни. С думами о нем он вставал утром и вечером ложился. Даже сны ему снились на гидротехнические темы. И, конечно, он обрадовался возможности поделиться своими мыслями, и тем более, что этим слушателем была Наташа. Она слушала его, не перебивая, стараясь как можно лучше запомнить и понять все, хотя Звягин, сам того не замечая, увлекся и увел ее в такие дебри гидротехнической премудрости, разобраться в которых ей было явно не по силам. Но она хорошо, если и не поняла, то почувствовала всю смелость замысла. Николай Николаевич был одним из тех, кто придумал и осуществлял этот замысел. В ее глазах, Дистанция между Николаем Звягиным и главным начальником и руководителем всего дела Набатовым была значительно короче действительной, подобно тому, как человеку, неискушенному в астрономии, величина Луны представляется почти равной величине Солнца. И с каждой минутой она чувствовала к нему все большее уважение. Это даже как-то отодвигало его от нее. Она словно стала ниже ростом, ей уже приходилось смотреть на него снизу вверх. И, конечно, она не догадывалась, что он с таким увлечением, рассказывая ей о самом дорогом и заветном, старался стать ей понятнее и ближе. Наташа зябко поежилась, и Николай оборвал свою речь на полуслове: Я совсем заморозил вас? — Ничего, — храбро ответила Наташа, но Николай заметил, что губы уже едва повинуются ей. Надо было хорошенько встряхнуть и покружить ее, но экскаваторщику в кабине с высоты все видно. Да если бы экскаваторщика и не было, Николай не решился бы. Николай беспомощно огляделся. Где же укрыть ее от мороза? В диспетчерскую идти неудобно. Вот разве в кабине его газика? — Бежим, — сказал Николай и протянул Наташе руку. Держась за руки, они добежали до Газика. Шофер Звягина Володя выглянул из стоявший неподалеку на Батовской Победы. «Едем, Николай Николаевич?» Николай махнул рукой. «Сиди, мы погреться». В кабине Газика было тепло. Видно, Володя недавно прогревал мотор. Наблюдать за загрузкой ряжа вполне можно было и отсюда. И Николай упрекнул себя, что не догадался об этом раньше. Николай открыл дверцу и усадил Наташу на переднее сиденье. Сам сел рядом на место шофера. Подумал, надо еще прогреть мотор. Снял рукавицы, нащупал ключ на месте. Проверил скорость и включил стартер. Мотор заработал, мелкой дрожью затрясся корпус машины. — Мы как будто едем, — тихо сказала Наташа. — Оряш как будто уплывает от нас. — Отвезти вас домой, Наташа, — предложил Николай. — Нет, так ехать лучше. Экскаватор, разворачиваясь, скользнул лучом прожектора по ветровому стеклу. Выхваченное на миг из темноты лицо Наташи казалось бледным, строгим и необыкновенно красивым. Николай каждый раз, как луч приближался к кабине, поворачивал голову и смотрел на прозрачную прядь волос, выбившуюся из-под шапки ушанки, на тонкий прямой нос, на строго сжатые губы. Ему казалось, что только теперь он в первый раз по-настоящему рассмотрел ее. «О чем вы думаете, Наташа?» Она ответила не сразу. Может быть, она не расслышала его слов за рокотом мотора. Он хотел повторить свой вопрос, но она повернула к нему лицо. «О жизни. Вам смешно, правда?» Это так торжественно звучит. Я думала вот о чем. Каждый человек к чему-то стремится. Вот я стремилась на стройку. Потом стремилась получить настоящую работу. И мне казалось, что если это сбудется, то мне больше нечего и желать. И когда вы сказали, что скоро я начну учиться на курсах, и потом буду работать в котловане машинистом портального, Я так обрадовалась, что и передать вам не могу. А вот сейчас я представила себе, что все это у меня уже есть. Вот придут и скажут, садись на этот экскаватор и работай. И я сяду за рычаги и буду работать. И значит, все уже сбылось, и мне уже больше ничего не надо. Так ведь должна я чувствовать. А на самом деле не так. Мне и этого мало. Я еще чего-то хочу. чего сама не знаю. Николай не успел собраться с мыслями, чтобы ответить ей. В полосу света перед ряжем вышли две девушки, обе в ватных фуфайках и брюках, заправленных в большие серые валенки. Обе очень похожие друг на друга, и различить их можно было только потому, что одна на пол головы выше другой. «Это мои подруги», — сказала Наташа, — «меня ищут». Она открыла дверку и крикнула, «Я здесь, девчата!» Девушки подошли к машине. «Ты что здесь заночуешь?» — спросила высокая. А та, что пониже, сказала, «Пошли, Наташка, тебя ждем!» Николай снова хотел предложить отвезти их всех, но Наташа сказала, «Идите, мне еще надо сводку подать». Луч прожектора опять хлестнул по кабине и осветил лица Наташи и Николая. "Понятно". Сказала высокая девушка и дернула за рукав подругу. Пошли, Люба. Николай чувствовал, что Наташе хочется продолжать начатый разговор, но им опять помешали. Двойным коротким гудком экскаваторщик вызывал к себе начальника участка. Посидите, я сейчас, сказал Николай. Нет, я с вами, я уже согрелась. И они опять, взявшись за руки, побежали к экскаватору. Машинист выглянул из кабины и доложил Звягину, что ряж больше не грузнет. Николай подошел к ряжу. Надо льдом осталось всего пять венцов. «Все правильно», — сказал Николай экскаваторщику. «Ряж сел на дно. Да еще пару гудков». Но Набатов, Швидко и Перевалов уже спешили к ряжу. Николай побежал им навстречу. «Все, Кузьма Сергеевич, посадили на дно». «Отлично», — сказал Набатов. — Эх, Николай Николаевич, — сказал Терентий Фомич, — инженер ты отменный, а вот строевой подготовки, видать, не нюхал. В таком случае положено начальству рапортовать по всей форме. Упустил такой случай? — Полно, старик, задираться, — сказал Набатов. — Иди к ряжу, он тебе по всей форме отрапортует. — Пять венцов в круговую, — сказал Терентий Фомич, оглядев ряж со всех сторон. Аккуратно сел. Высокий плечистый человек в мохнатой шапке подошел к Набатову. — С первой удачей, Кузьма Сергеевич. — Кузьма Прокопич, тезка! — обрадовался Набатов, узнав старого лоцмана. — Спасибо, отец, на добром слове. Какими судьбами? — Сына проведать пришел, — пояснил Воронов. Набатов вспомнил их разговор на переправе и улыбнулся. — Наверняка, Кузьма Прокопич, как обухом бьют! «Ну, матушка Ангара!» Воронов снял шапку и истово поклонился. «Просим прощения. Теперь тебя засупонили». Набатов решил лететь в Москву на Ту. С осени этого года открылась скоростная линия, обслуживаемая реактивными Ту-104. Даже потратив несколько часов на пересадку, Можно было добраться в Москву быстрее, окольная дорога оказалась короче. Но не так важны были в конце концов несколько выгодных часов, интересно было познакомиться с последним достижением нашей авиационной техники. Софья Викентьевна отговаривала: в ее понимании опасность полета увеличилась соответственно его быстроте. Кузьма Сергеевич пытался ее переубедить. Простым арифметическим подсчетом, при полете на обычном самолете находишься в воздухе 18 часов, при полете на Ту-104 всего шесть. Таким образом, опасность, если она и есть, сокращается ровно в три раза. Софья Викентьевна возражала, ссылаясь на мудрое правило предков. «Тише едешь, дальше будешь». «Тогда, мать, надо ехать на кобыле, а того лучше пешком». Софья Викентьевна ответила, что, конечно, это было бы самое надежное. Зато Аркадий был безоговорочно на стороне отца. И Кузьма Сергеевич с удовлетворением отметил, что большинством голосов принимается решение в пользу новейшей техники. В аэропорту Кузьма Сергеевич пробыл недолго. Едва он вошел в переполненный людьми вестибюль вокзала, как строгий женский голос объявил по радио. «Пассажир Набатов, прибывший из Устья, подойдите к кассе номер один для оформления билета». Кузьма Сергеевич похвалил себя за предусмотрительность. Он накануне позвонил в приемную область и попросил забронировать место в Ту-104 и подошел к окошечку кассы. Путешествие получилось не просто быстрым. а прямо-таки стремительным. Немного огорчило, что не удастся пообедать. Кузьма Сергеевич любил перед полетом закусить поплотнее. Пообедаю в Омске, ждать всего три часа, утешал он себя. Через несколько минут пригласили на посадку. Стройная девушка в темно синем опушенном мехом жакетике с красной повязкой на рукаве пропускала пассажиров по одному на перрон. Она проворно обрывала посадочные талоны на предъявляемых ей билетах и успевала еще сверяться со списком и делать там пометки. Кузьма Сергеевич обратил внимание на ее сосредоточенное, очень миловидное лицо. Специально, что ли, таких хорошеньких подбирают? Набатов впервые видел Ту-104. Самолет был очень велик и все же не казался громоздким. Изящный, стремительный даже в своей неподвижности, стоял он с откинутыми назад крыльями, готовый в любой момент ринуться вперед. Это было реальное воплощение самого понятия быстроты. Каждая деталь его облика и синяя полоса вдоль стройного фюзеляжа, и даже резкий излом, скошенный назад, словно сдутых ветром красных букв, монограммы «ТУ», подчеркивала эту главную его сущность. «Вот так красиво и нам надо строить», — подумал Набатов. В самолете возле овальной входной двери стояла стюардесса. Она проверила билет Набатова и сказала, «Проходите в салон». Набатов прошел между рядами кресел, через весь самолет и очутился в салоне. Круглые иллюминаторы окна. Четыре двухместных диванчика и между ними столики. Совсем не похоже, что находишься в самолете. Скорее, в каюте парохода. Самолет тронулся с места мягко и бесшумно. В круглом окне медленно поплыло назад длинное здание аэровокзала. Заметив недоумение Набатова, сидевший напротив пожилой толстяк с бритой головой сказал. Буксирует на взлетную полосу. И вот взвыли моторы. Но тормоза удерживали воздушный корабль, и все его огромное тело, словно в нетерпении, затрепетало лихорадочной дрожью, и стало почти физически ощутимой титанической мощь моторов. Рев моторов на мгновение стих, и тут же возобновился с еще большей силой. Самолет резко взял с места, так что Кузьма Сергеевич и сосед его, худощавый пожилой человек с густой шапкой седых волос и седыми коротко подстриженными усами, откинулись назад, на мягкую спинку дивана, а бритый толстяк мотнул головой, как будто хотел боднуть Набатова. Самолет рвался вперед, с каждым мгновением набирая все большую скорость. Ускорение угадывалось по силе, с какой тело вдавливалось в подушки дивана. Потом ощущение стремительного движения исчезло, и гул моторов стал мягче, певучее. Набатов выглянул в окно. Земля уходила назад и вниз. Видны были самолеты, в несколько рядов окружавшие летное поле. С каждой секундой они уменьшались в размерах. «Даже не заметил, как оторвались от земли», — сказал Набат. «Чистая работа», — подтвердил толстяк и самодовольно улыбнулся, как будто удачный взлет был в немалой степени и его заслугой. Самолет, разворачиваясь, круто лег на правое крыло. Прямо под окном очутилась плотина ГЭС, и по одну сторону ее... Обширная белая поляна застывшего водохранилища, по-другую извилистая голубая лента никогда не замерзающей ангары.